Диаманда добежала до вершины холма, где и остановилась. Она была абсолютно уверена, что кто-то идет по ее следам. Может, это назойливая старуха ветровоск Да нет, вряд ли. Никого не было видно. Она повернулась. Добрый вечер, госпожа. Ты? Ты все-таки следила за мной? Сидевшая в глубокой тени трубача матушка. неспешно поднялась на ноги. — Ничего подобного, — покачала она головой. — Мой отец был настоящим знатоком леса, и я училась у него. Так вот, когда он отправлялся на охоту, то всегда говорил, плохой охотник преследует, а хороший ждет. — Значит, ты на меня охотишься? — Да нет, просто ждала тебя здесь. Знала, что ты обязательно появишься. Ведь больше тебе некуда идти. Ты же пришла сюда, чтобы позвать ее. покажи ко мне свои руки. Это была не просьба, а приказ. Диаманда почувствовала, как руки ее против собственной воли поднимаются, и прежде чем она успела спрятать их за спину, матушка схватила ее запястье шершавыми, как наждачная бумага пальцами. «Вижу, ты никогда не занималась тяжелой работой». — ласково произнесла матушка, — не убирала обледеневшую капусту, не доила корову, не рыла могилу, не готовила тело к погребению. — А что, именно так становятся ведьмами? — огрызнулась Диаманда. — Вовсе нет. Это совсем не обязательно. Но позволь рассказать тебе кое-что. О красивой женщине в красном платье и со звездами в волосах, а может и с лунами. и о голосах, которые ты слышишь во сне, и о силе, которую ты чувствуешь, когда приходишь сюда. Думаю, ее посулы были щедры. Тебе обещали дать все, что бы ты ни захотела, и совершенно бесплатно». Диаманда молчала. «Все это уже случалось. Люди любят слушать такие речи. Глаза матушки ветровозг затуманились. Тебе так одиноко». А окружающие слишком глупы, чтобы разговаривать с ними, и мир полон тайн, о которых тебе ничего не рассказывают. Ты читаешь мои мысли? Твои? Матушка-ветровоск словно вернулась откуда-то издалека. Голос ее обрел прежнюю деловитость. Ха! Цветочки, ягодки и все такое прочее. Танцы на гишом, карты, веревочки, заклятия. И самое главное, это ведь работает. «Да, она дала тебе обещанную силу, но только на время. О, как она, должно быть, смеялась! Ведь с каждым разом силы тебе дается все меньше и меньше, а цена становится все выше и выше, после чего сила исчезает совсем, тогда как платить нужно каждый день. Они всегда забирают больше, чем дают, и даже то малое, что они дают, очень скоро обесценивается». Так идет и идет, и в конце концов они забирают все. Им очень хочется заполучить наш страх, но больше всего им нужна наша вера. Они придут, если ты их позовешь. Сейчас во время кругов мир очень тонок, и они услышат тебя. Ты позовешь их и дашь им нужный канал. Сила плесунов очень ослабла, однако я не позволю, не позволю дамам и господам вернуться. Диаманда открыла рот. Я еще не закончила. Ты умная девочка. Можешь заниматься чем угодно, но тебе не следует становиться ведьмой. Это совсем не легкая жизнь. Ты просто сумасшедшая старуха и ничего не понимаешь. Эльфы совсем не такие, только не произноси это слово. Не надо. Если их позвать, они обязательно придут. Отлично! Эльфы, эльфы, эльфы! Эльфы! Матушка влепила ей пощечину. Ты повела себя глупо, по-ребячески, и ты сама это знаешь, спокойно продолжала она. А теперь слушай меня. Если ты останешься здесь, твой мир перевернется навсегда. Или ты можешь уехать, найти свое будущее, стать знатной дамой. У тебя есть для этого задатки. Может быть, когда-нибудь, лет через десять, ты вернешься, вся в драгоценностях и шелках, и будешь править нами, домоседами. Ну и чудесно. Я буду только рада. Но если ты останешься и попытаешься вызвать дамы и господ, то снова столкнешься со мной. А про ту глупую игру на солнышке забудь. Сейчас начнется настоящее ведьмовство». Луны, круги, песнопения, ерунда — все это. Нет, то будет настоящее дело. Из крови и костей, из головы. А ты ничего об этом не знаешь, верно? И пощады не жди.